Внезапные взрывы, чередующиеся с молчаливостью и обороны, могут сообщить личности оттенок чудачества, так что такие люди становятся для окружающих загадкой. Внутренняя поглощенность уменьшает готовность души к восприятию, что ведет к недостатку присутствия духа и находчивости. Вследствие этого часто возникают затруднительные положения, из которых не удается найти выход, что, в свою очередь, является лишним основанием для улучшения удаление от общества К тому же случающиеся вспышки вызывают путаницу в отношениях с другими людьми, и человек, смущённый, растерянный, не чувствует себя в состоянии ввести эти отношения в надлежащую колею. Такая тяжеловесность в приспособлении приносит человеку целый ряд неприятных испытаний, которые неизбежно вызывают в нём чувство своей малоценности или горечи или даже прямо озлобления. легко обращающиеся против истинных или мнимых виновников несчастья. Аффективная внутренняя жизнь таких людей очень интенсивна, и благодаря многочисленным отголоскам аффектов складываются чрезвычайно утончённые переходы в оттенках и в их восприятии, и следовательно, особая эмоциональная чувствительность, которая проявляется и вовне, в виде особой робости и страха перед эмоциональными раздражениями. а также перед всякими ситуациями, могущими вызвать подобные впечатления. Чувствительность направляется особенно сильно против эмоциональных проявлений окружающей среды. Поэтому резко выраженные мнения, аффективно окрашенные утверждения, сильные воздействия на чувства и тому подобное отвергаются с самого начала и при том из страха, прит собственной эмоции, которая могла бы опять-таки вызвать такой отголосок в впечатлении, с которым человек боится не справиться. Из этой чувствительности со временем легко возникает известная удручённость, основанная на чувстве, будто человек исключён из жизни. В другом месте Гросс склоняется к тому мнению, что глубокомыслие является особенно характерной чертой этого типа. Там же он подчеркивает, что реализация аффективной ценности легко ведет к аффективной переоценке, к преувеличению важности явлений. Сильное преобладание внутренних процессов и эмоционального элемента в этом образе позволяет без труда узнать интровертного человека. Гросс описывает этот тип гораздо полнее, нежели Джордан свой «impassionate type». однако в главных чертах этот последний можно было бы признать тождественным стипом гросса